Глава 16. Когда счет клеток пошел на десятки, кодовое название «нолик» явно перестало подходить. Подопытному материалу понадобилось официальное название. После короткого обсуждения, в конце концов, решили принять предложение Байхуньёй – «тектос». По плану, задуманному разумной внеземной сущностью, в контейнере, созданном людьми, в конечном итоге сформировался живой организм – Того, кто передал этот набор чертежей, заодно окрестили конструктором. После того, как в чашках образовалось 97 клеток, процесс замер на 3 часа. А затем внезапно произошло новое изменение. Клетки начали делиться одновременно. Но в этот раз дроблением. Внезапная перемена застала всех врасплох. Ученые только успели определиться, что тектосы были одноклеточной искусственной жизнью и никак не ожидали, что они вдруг начнут развиваться в многоклеточную модель. Скорость дробления была поразительна. Меньше чем за 12 часов культура успела разделиться 10 раз и превратилась в большую эмбриональную структуру с тысячами клеток. В панике сотрудники упаковали их в отдельные чашки Петри, чтобы дать тектосам достаточно места для роста. Столь экстраординарные перемены вызвали всеобщий страх перед инопланетным рождением, так что началась подготовка полинепробиваемой герметичной лаборатории с высоким уровнем безопасности. Но никто не подумал об очередном изменении. После 16 драмблений и брионы исчезли. Ван Хайчен не застал исчезновения, зато весь процесс зафиксировала Байхуньюй. На тот момент образцы доросли до 2 см и были видны невооруженным глазом. Хотя их назвали эмбрионами, клетки еще не дифференцировались и выглядели как розовые комочки ткани. Стоявшие рядом сотрудники все еще дискутировали, следует ли заменить агоровую основу средой, более близкой по плотности к морской воде. Так развитие приблизило бы к естественной беременности. Этот спор был весьма метафизичен, потому что жизнь на Земле зародилась в океане, а потому все среды эмбрионального развития имитировали состояние погруженности в жидкость и плавучести. Но никто не знал, как должна выглядеть нормальная среда развития внеземной жизни. В этом контексте у людей, выступавших против замены агара, было преимущество, но с противоположной стороны раздался вопрос в духе Джон Цзы, которому приснилась бабочка. Вы уверены, что среда зарождения жизни на Земле также не была создана конструктором? В самый разгар спора Байхун Юй внезапно показалось, что эмбрион понемногу становится прозрачным. Возможно, дело было в зрительной иллюзии, потому что сам эмбрион был розовый и полупрозрачный, и на его внешний вид влияла смена внешнего освещения. Но это чувство становилось все более и более очевидным. Две минуты спустя другой сотрудник в замешательстве спросил, «У меня в глазах рябит. Вам не кажется, что эмбрион исчезает?» Теперь перемена стала очевидной для всех. Тектос больше не был органическим телом, которое выглядело прозрачным в силу малого размера или других причин. Он очевидно истончался, как призрак в кино, целиком исчезая из виду. При этом затухание все больше ускорялось, и еще через две минуты эмбрионы пропали прямо на глазах всего честного народа. Не умерли, просто материя исчезла. Чашка Петри была плотно закрыта и все еще хранила отпечатки образцов, но их самих уже не было. «Что случилось?» — спросил один из сотрудников. Все посмотрели друг на друга. В панике кто-то вспомнил, что можно прибегнуть другим методам наблюдения, чтобы зафиксировать местоположение тектосов. Немало времени ушло на то, чтобы срочно провести дифракацию рентгеновских лучей и анализ дальнего спектра. «Бесполезно». Существование тектосов не обнаружили ни в одном диапазоне частот электромагнитных волн. Дело не ограничивалось видимым светом. Все излучения дали отрицательный результат. «Контакт!» — предложил кто-то. Эта операция полностью нарушала план. С тех пор, как тектос проявил активность как отдельная клетка, они избегали любого физического контакта с ним, опасаясь повлиять на его жизнедеятельность и функции. При разделении образцы пересаживали вместе с питательной средой, тщательно контролируя даже малейшую вибрацию. Но теперь их можно было найти только на ощупь. Если прикоснуться к тому месту, где они изначально находились, у Бай было ощущение, что они проверяют дыхание у мертвеца. Как и у всех остальных, в ее голове царил хаос. Кто-то не соглашался с физическим контактом, опасаясь несчастного случая. «Какого несчастного случая?» — уточнил дежурный. Опасавшийся не смог ответить Давайте сперва убедимся, что оно все еще там На том и порешили Еще какое-то время ушло на поиск подходящего инструмента И в конце концов выбор пал на пластиковый пинцет с закругленными кончиками Чтобы не повредить конструкцию Ответственный работник лично проводил операцию Осторожно снял крышку, медленно потянулся и достиг того места, где должен был находиться эмбрион У всех перехватило дыхание, и лишь изредка кто-нибудь сглатывал слюну. Пинцет прошел сквозь, не встретив никаких препятствий. Зрелище вышло довольно комичным. Группа людей неотрывно следила за пинцетом, который ходил туда-сюда в явно пустом пространстве, да еще и старался что-то там схватить. Воистину, неописуемая потеха. «И что делать?» — спросил кто-то. «Материя тектаса исчезла?» Вполне возможный вариант. В конечном счете, клетка была разумным созданием внеземной цивилизации, и никто не мог сказать, что она будет или не будет делать. Может, внеземная информация действительно предназначена только для того, чтобы показать, что за пределами Земли существует трансцендентный разум. Если только для этого, то ее хватило с лихвой. Она сообщила людям, что зарождение жизни на Земле связано с этим трансцендентным существом, и он обладает силой манипулировать пространством. А может, это только первый шаг, и дальше поступит другая информация? И даже если нет, Бай Хуньюй все еще думала о потенциальном значении этих перемен, когда услышала, как кто-то в ужасе уточнил. А может, это быть заразно? Ремарка заставила взоры присутствующих в унисон обернуться к сказавшему. Может, она могла споры выбросить, эта штука, или что-то вроде того? Здесь герметичная изоляция. Вам-то чего бояться? Раздался из динамика голос ответственного, который был в защитном костюме, и свирепо посмотрел на человека из опечатанной лаборатории. Если уж бояться, то тому, кто контактировал с тектосами. Нет, нет, я имею в виду, он, он просто исчез в никуда. Может, у него есть способ миновать наши карантинные меры? До того, как обнаружили вирусы, раньше люди думали, что вещи с зазорами меньше микрона могут остановить все инфекции Близнетворные бактерии и грибки пока не обнаружили существование вирусов в тысячи раз мельче, чей размер варьировался где-то на наноуровне, а некоторые были настолько малы, что могли проникать через поры резины. Тектосы умели исчезать в никуда, возможно превращаться в какую-то тонкую сущность, достаточно маленькую, чтобы пройти сквозь щели в земной материи. «Не паникуйте», – мрачно велел ответственный, – «не нервничайте без причин». «Вы просто пугаете сами себя». Уже потом стало известно, что вскоре после этих слов он по другому каналу связи отдал приказ о запуске плана блокады. В радиусе километра от лаборатории вооруженные до зубов солдаты перекрыли все въезды и выезды. Каждое помещение с внешним выходом, казалось бы, обычного лабораторного здания, уже давно было оборудовано многослойными изоляционными материалами, и сейчас все они медленно опускались – В течение пяти минут вся лаборатория была запечатана пятью слоями изоляции внутри и снаружи, а вся вентиляция переведена на внутреннюю циркуляцию. Но никто на месте происшествия перемен не заметил. Только значительно позже, когда участники проекта «Звезды» покинули временное пристанище в университете Суньяцена и отправились на первую базу в горах, некоторые из них по каким-то странным каналам услышали о том, Что произошло? Если бы не прозвучало слово «заражение», дежурный снял бы защитный костюм и попытался потрогать образец голыми руками. В то время он еще думал, что у него что-то не в порядке с головой, но потом выяснил, что подобные мысли возникали у многих. Может быть, эта штука требует прямого контакта с разумной жизнью? Трудно было объяснить причину этой странной идеи. Но, как оказалось, последующее развитие не имело ничего общего ни с инфекцией, ни с разумной жизнью. Ученые стали свидетелями процесса развертывания первой темной мембраны. В тот момент пластиковый пинцет все еще оставался там, где следовало быть эмбриону. Ответственный планировал выбросить его и вытащить руку. Но затем увидел слабый световой поток, проходящий через поверхность, где раньше был тектос. Тот выглядел как эффект преломления света. Слегка ошеломленный, ответственный сунул дрожащую руку с пинцетом внутрь. Преломляющая поверхность стала еще более очевидной. Зубцы пинцета уже прошли сквозь нее. У испытателя в голове творился хаос, он решил, что лучше побыстрее вытащить инструмент обратно, но было слишком поздно. Когда он доставал его, зубцы отделились и упали вниз, оставив вдоль поверхности идеальное изогнутое сечение. Шокированные столь внезапным развитием событий, работники уставились на отвалившиеся пластиковые зубчики. И в этот момент на преломляющей поверхности вырос черный цвет. Именно вырос это было самое подходящее слово. Сперва из ниоткуда проступили черные пятнышки, которые начали растягиваться. Меньше чем за секунду всеобщему взору предстал маленький черный объект, похожий на шарик, вытащенный в мир из пустоты. Эта сцена напомнила Байхуньюй о протосах из игры StarCraft которые не создавали предметы на поле боя, а вытягивали то, что уже где-то существовало из другого пространства. Исчезнувшие эмбрионы появились вновь, все до одного, в своем новом черном антураже. В чашках Петри снова появились 97 черных шариков диаметром около сантиметра. В процессе их второго пришествия наблюдатели видели сферы, но когда трансформация завершилась, начало казаться, что это круги, Двухмерные черные диски, не имеющие объема. Однако это озадачило ученых ненадолго. Потому что устройство электромагнитного обнаружения, зафиксировавшее существование эмбрионов, скоро выявило, что отражательная способность видимого света на поверхности объектов стремилась к нулю. И они так же, как черная дура, утрачивали все визуальные детали. Очевидно, что объекты были трехмерными, но выглядели как двухмерные диски. Ответственный ни о чем таком не думал, а просто протянул свой беззубый пинцет и коснулся шарика. Контакт оказался физическим, фактура бусинки была осязаема. С этого момента Тектес полностью утратил свою форму и биологические свойства, стал похож на неодушевленный предмет. Подобная перемена была не только неожиданной, исследователи долгое время не могли понять принципы всего процесса развития от зародыша до исчезновения и затем перехода к неорганической материи за эти несколько часов. Только через два года после того, как исчезла первая база в горах, и весь проект превратился в сверхсекретный фундамент под действующим механизмом нового мира, кому-то пришла в голову идея. Тектос был не биологическим проектом, а нано-микрозаводом. Изначально вся жизнь представляет собой набор сложных микроскопических машин, где белки можно рассматривать как нанодетали, а живые тела как комплекс очень сложного производственного и обрабатывающего оборудования. Просто масштаб продукции обычных заводов жизни становился все больше и больше, создавая из наноустройств структуры микронного, производя ткани миллиметрового и формируя системы органов сантиметрового размера. Но в Тектасе нанометровое оборудование используется для точного управления пикометровыми деталями, которые, в свою очередь, перерабатываются в структуры фемтометрового уровня, и, наконец, все это в совокупности создает интеллектуальное устройство, превосходящее масштабы человеческого познания, окончательную форму тектоса. В рамках данной концепции тектос размером всего в 1 см, возможно, превзошел бы по сложности все оборудование, когда-либо созданное людьми вместе взятое. Устройств обнаружения, которыми обладало человечество, было недостаточно, чтобы точно понять их структуру, и в любом случае выяснить, как она работает, было невозможно. Конечно, когда эта гипотеза была предложена впервые, люди задались вопросом, можно ли создать так называемую машину в таком микроскопическом масштабе. Но двух лет эксплуатации и изучения тектосов было достаточно, чтобы доказать ее. Два года спустя ученые начинали понимать удивительную сложность этих 97, казалось бы, неотличимых друг от друга образцов. Они узнали, что их существует несколько типов, хотя при первом взгляде единственным впечатлением у всех было то, что тектос абсолютно черный. И только ответственный товарищ ошеломленно смотрел на беззубый пинцет в руке. Рубцы отсекло внезапно появившейся мембраной, которая затем свернулась в черную оболочку. Естественно, они исчезли. Неужели остались внутри, запечатанные в этом шаре? Неужели у этой штуки есть только внешняя стенка, а внутри пусто? Это недоразумение напомнило всем, что чашки Петри оборудованы устройствами строгого контроля качества. Вскоре появились и объективные данные. На протяжении всего процесса, от кратковременного исчезновения эмбриона до появления черной оболочки, качество тектоса никак не изменялось. Это делало происшествие еще более невероятным. Выглядело так, будто Тектос ненадолго превратился в бесплотный призрак, а затем обернулся в черную оболочку и на самом деле никогда никуда не исчезал. Причина возникновения внешней пленки, по-видимому, заключалась именно в том, чтобы позволить людям обнаружить Тектос после того, как он стал невидимым. «Оно что? Только что типа в суслика превратилось?» – пробормотал под нос один из сотрудников. Не увидеть, не пощупать. Но тем не менее оно есть. О тектосе, вернувшемся после появления оболочки, можно было узнать при ограниченном физическом контакте. Его поверхность была невероятно гладкой. Щуп определил пленку как предельно жесткую. Давление в 100 нон и 10 тысяч паскали не оставило на ней даже следа деформации. Но увеличивать его уже не осмелились. Еще одним интересным фактом стало то, что тектос, которым возил соответственный, оказался на 0,7 грамма тяжелее изначальной массы, что равнялось массе отломанных зубцов пинцета. После осторожных попыток испытатели несколько раз встряхнули тектос и почувствовали слабую инерцию удара, но звука не услышали. Зубцы действительно оказались запечатаны в полости, но оболочка не вибрировала при ударе. И потому внутри ничего не гремело. Вакуумная масса тектосов вызвала сильное беспокойство у ученых, которые хотели изучить их внутреннюю структуру. На походы исследования старое беспокойство не исчезло, зато к нему добавился новый, пробирающий до костей страх. Сначала исследователи использовали обычный оптический микроскоп, чтобы осмотреть оболочку, но при увеличении в 50 раз по-прежнему видели лишь черноту. Отрегулировав кратность на максимум и увеличив изображение в тысячу раз, они по-прежнему видели лишь черную смоль. Они решили, что структура канала, поглощающего свет, наноразмерная, и люди едва ли могут сделать такой материал из углеродных нанотрубок. Тогда ученые переключились на электронный микроскоп с разрешением около 1 нанометра, достаточным для того, чтобы четко разглядеть структуру наноматериалов. Кромешная тьма. Все встревожились. Тьма всегда порождала страх в человеческих сердцах. При таком масштабе они все равно не могли получить ни капельки информации. Весь попадающий на свет полностью поглощался, не отражаясь и не преломляясь. Отчего казалось, что в руке лежит не предмет, а черная дыра. Решили использовать сканирующий туннельный микроскоп. Оператору потребовалось 10 минут на проверку того, что с сигнальным кабелем все в порядке. Просто экран оставался черным, как смоль. «Это невозможно», заявил экспериментатор. «Эта штука может видеть даже отдельные атомы». Коэффициент отражения электромагнитных волн гладкой на ощупь оболочки во всех частотных диапазонах был равен чистому нулю. Все излучение, испускаемое на поверхность, поглощалось на 100%. Не было никакого рассеяния, отражения или дифракции. Даже высокоэнергетическое излучение различной частоты не могло заставить его произвести квантовый скачок. Любой попавший на поверхность луч действительно пропадал в ней, как в черной дыре. Никто не знал, во что превращалось излучение после того, как его поглощал Тектос. Утилизовал ли он его? Никакой обратной связи не поступало. Поэтому и выведать не получилось. У исследователей не было возможности судить о структуре Тектоса. Под любым зондовым микроскопом они видели лишь тьму. Тектос был настоящей загадкой, черной информационной дырой. По сути, не было никакой разницы между стопроцентной прозрачностью и стопроцентным поглощением. Ответственный ненадолго оцепенел, затем вдруг снял защитные перчатки и схватил черный шарик. Наблюдатели хором скрикнули, но не успели его остановить. И теперь бусинка лежала у него на ладони. Наступила мертвая тишина, все смотрели на безумца круглыми глазами. Никто не знал, что могло произойти, и, казалось, может случиться все, что угодно. Он мог растаять, исчезнуть, превратиться в супермена, и никого бы это не удивило. Ничего не произошло. Спустя полуминуты мертвой тишины он положил черный шарик, чувствуя лишь морозец, пробежавший по спине. «А почему оно не холодное?» – пробормотал он. Не холодная. Кое-кто понял, что он имел в виду. Поскольку эта штука поглощала все излучение, как черная дыра, температура ее поверхности должна быть близка к абсолютному нулю. Но почему же она не была холодной? Ответ мог быть только один. Плотность материала невообразимо мала. И несмотря на то, что он был запредельно холодным, эффективность теплообмена оказалась очень низкой. Пространственная структура черной оболочки была на данном этапе непостижима для человеческой науки и техники. Когда Ван Хайчин вернулся, первая попытка исследования Тектаса после почернения уже завершилась. Пока он просматривал информацию, Бай Юй подробно описала ему этот прозрачный, тонкий, существующий, но несуществующий призрак. Информация не могла заменить волнение и страх того, кто наблюдал происходившее своими глазами. Даже просто пересказывая эту сцену, Байхунью и дрожала от волнения. Да что же это за штука такая? Повторяла она. Чего она хочет? Никому не был интересен судебный иск Ван Хайчен. Никто не знал результатов судебного разбирательства, а оно лежало у него в сумке. И там все было расписано по пунктам. Вы не знаете? Спокойно спросил Ван Хайчен. Почему же? Моя ли вы, ученица? Что тут за обстоятельства? Байхуньюй была ошеломлена. Сперва она не поняла, что имел в виду наставник. Ван Хэйчен был не намного старше ее самой, но сегодня выглядел очень странно. Лицо его казалось непроницаемым, как водная толща. Она не могла разглядеть на нем ни радости, ни гнева, и не знала, смеется ли он или говорит всерьез. Впервые за долгое время Ван Хэйчен наконец-то смог спокойно думать о работе, не отвлекаясь. Глядя на включившую дурочку, Байхунь Юйон рассмеялся. «А если еще подумать? Не тронуть, не увидеть. Электромагнитного эффекта нет, но есть масса. Это не биологическая проблема. Это астрофизическая проблема». Байхунь на мгновение задумалась. а Затем аж подскочила. «Учитель, вы имеете в виду... Но это...» Ван Хэ Чен кивнул ей. Он волновался не меньше собственной ученицы. «Темная материя?» – воскликнула она. «Да, невидимая, неиссязаемая, не имеющая электромагнитных эффектов, но имеющая массу. Гипотеза темного облака, нависшая над астрономией. Темная материя.